Герой-филолог, если он в самом деле хочет стать настоящим филологом, должен хотя бы раз в жизни сделать нечто подобное. Должен докопаться до неприложных фактов, ведь только факты могут нам объяснить, почему такое-то произведение написано так, а не так. Филологи любят литературу. Филологи бескорыстно служат литературе. Так, по крайней мере, дела обстояли сто лет назад, в золотой век филологии, еще до наступления эпохи Грантов,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 И нарциссы ровно такие, как в стихотворении. Потирая руки, радостно возвращается домой. Теперь главное – непредвзято все изложить, чтобы ничего субъективного, не научного, никаких, мне кажется, и возможно. Есть очевидный доказанный факт – реальный лук в «Графстве Н», который описал великий классик. Через месяц готова статья. Коллеги жмут руки и тайно завидуют. Еще бы! Такое открытие! Теперь всем, даже распоследним невеждам, понятно, о чем знаменитое стихотворение «О луги в графстве Н. Так действовали настоящие ученые-филологи во времена Джеймса. Так действуют многие из нас и сейчас, словно не замечая две фатальные ошибки. Первая заключается в том, что факты, к сожалению, невозможно изложить непредвзято. Отбирая нужные нам факты, выстраивая из них цепочку, а затем обликая их в слова, мы волей-неволей их интерпретируем и бессознательно выражаем себя, свою личность, свой интерес. А вторая ошибка — элементарная и еще более непростительная, достойная детей и подростков. Здесь смешиваются искусство и действительность. Эти ошибки становятся темой повести. Они остроумно разыгрываются на уровне литературной техники, к которой прибегает Джеймс. О техниках Джеймса мы поговорим, но прежде вспомним содержание повести. Письма Асперна. Краткое содержание. Честно говоря, пересказывать Джеймса занятие малоблагодарное. Уж очень много у него недомолвок, недоговоренностей, намеков. А главное — версии, вместо одной единственной, объективной. Но я все-таки на свой страх и риск попытаюсь». Главный герой и одновременно рассказчик — американец, представитель народа, известного своей крайней предприимчивостью. По специальности он филолог, исследователь творчества знаменитого классика американской литературы Джеффри Асперна, фигура вымышленная. Асперн, поэт, в образе которого угадывается темперамент Байрона,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 Но ему через какое-то время все-таки удается расположить к себе мистину. Похоже, и старуха начинает проникаться к филологу симпатией. Она не догадывается о его истинных целях, но, возможно, видит в нем удачную партию для своей племянницы или же хочет вытянуть из него побольше денег. Впрочем, американский филолог всего этого не замечает. Разговорившись однажды с мистиной, он открывает ей истинную цель своего пребывания в Венеции и уговаривает стать сообщницей. Следует череда блестяще выстроенных сцен, диалогов, откликающихся в сознании героев укорами совести и прочими психологическими переживаниями. В кульминационном эпизоде заболевшая мисс Бордоро застает героя в своей комнате, где он пытается выкрасть заветные письма Асперна.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 но Тина неожиданно сообщает ему, что сожгла письма, садиски, уточняя при этом, мол, листок за листком. Странный морок рассеивается, и герой снова видит перед собой провинциальную старую ветошь. Он покидает Венецию, так и не завладев заветными письмами. Итак, филологическое открытие не состоялось. Вместо него состоялось другое открытие — художественное. И филолог, сам того не ожидая, засев горестный мемуар, неожиданно превратился в писателя, даже не осознав той перемены, которая в нем произошла. Превратиться из филолога в писателя в данном случае означает отказаться от поиска объективной истины, оставить мир в его неопределенности. Или, как в письмах Асперна, предложить нам разные версии происходящего, одного и того же, и ни к одной не примкнуть.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 посвященная Джулиане Бордеро. «Довести правду до общего сведения. Найти должную мерку. To measure it by», — поясняет он, прибегая к суконному языку, от которого его собеседницу, аристократку, передёргивает. «Что за портновский язык?» «You talk as if you were a tailor». Капризно морщится она. Впрочем, тут же спохватывается и переводит разговор на другую тему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 И тут, словно эхо наших сомнений, появляется героиня. В русском переводе «Мистина», у Джеймса — «Тита». Старая дева, увядшая, живущая воспоминаниями о светской жизни своей тетушки, обделенная страстями. Тотчас же события повести начинают являться нам в совершенно ином свете. Мы невольно, следя за репликами жестами героини, догадываемся, что она думает по поводу происходящего и как самой себе объясняет странное поведение филолога. Ей кажется, что рассказчик в нее влюблен и пытается за ней ухаживать. Робко, едва уловимыми намеками, она дает ему понять, что тоже вполне к нему расположена. В самом деле, герой-филолог преследует цель стать своим для барышень Бордеро, Внешне ведет себя как галантный возлюбленный. Он караулит их в окна, подстерегает их в общей сало, допытывает их слуг, посылает каждый день цветы, откровенничает с Местиной, вызывая ее на ответную откровенность. И если бы мы не знали истинных намерений героя, то, как и Мистина, могли бы легко обмануться, приняв героя за Эдакова американского Казанову. Но герой приехал в Венецию вовсе не ради аморных дел а с миссии, миссией — счастливит человечество новым филологическим открытием. Значит, версия Мистины в корне неверна. Более того, герой открывает ей истинную цель своего приезда, чтобы ещё раз вдолбить в наши головы. Истина одна. Я здесь только из-за писем Асперна, и только так и никак иначе нужно расценивать моё поведение. Я плыл под фальшивым флагом,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 Этот сюжетный поворот оказался настолько живучим, что даже промелькнул в двух культовых советских фильмах «Девчата» и «Служебный роман». Отвлечемся немного от нашей скучноватой темы и вспомним то, от чего у нас порой замирало сердце. Герой ради карьеры «Служебный роман» или «Девчата» начинает приударять за девушкой, та поддается, а герой неожиданно для себя в нее влюбляется.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 «Мне вдруг показалось, что я могу заплатить назначенную цену». Перевод не вполне точен. В частности, здесь «This optical trick gave her a thought of phantasmagoric brightness». На какое-то мгновение он принимает ее точку зрения. Отсюда выражение «optical trick». Но в эту самую минуту Мистина объявляет ему, что они должны расстаться. Она, в свою очередь, приняла его версию почувствовав истинную цель, скрывающуюся за мнимыми ухаживаниями. Все дело в письмах, не только в них. Он на самом деле не любил меня. Догадалась она, словно герой пытался убедить ее в обратном. Возникает парадокс: персонажи, создав каждый свою точку зрения и отвергнув другую, в конечном счете ими обмениваются. Мы всерьез озадачены.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 а убеждается в его холодной расчетливости и в то же время сохраняет к нему нежные чувства. Все расстаются в некотором недоумении — герой, героиня и читатель. Какая же из двух версий все-таки была правильной? Про что мы сейчас читали? Про несостоявшуюся любовь или про несостоявшееся филологическое открытие? Почему люди не слышат друг друга? Реальность оказывается странной уверткой, не укладывающейся в прокрустово ложе одной единственной истины. Мир, — учит нас Джеймс, — окончательно понять невозможно. Мы думаем, что живем или открываем истины, а на самом деле мы всего лишь создаем удобные для себя тексты, жанры, стили, способы описания и обозначения. Один сидит в кабинете и подчиняет свою жизнь логике научного текста.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 Просто и технически виртуозно. Его персонажи, филолог и Мистина встречаются, разговаривают, но никогда не слышат и не видят друг друга. Просто потому, что родом они из разных жанров. Филолог принадлежит авантюрному роману, а Мистина — любовной мелодраме. И оба тщетно пытаются друг друга прочитать, применить к другому логику своего жанра.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 Ее правила заключаются в том, чтобы научиться переобозначать литературный материал, пересказывать историю, предназначенную для одного жанра, языком другого. Попробуйте переписать советский производственный роман гомеровскими образами. Пусть у нас бригадир на партсобрании вдруг достанет заготовку, поднимет ее над головой как меч и гигзаметром поклянется именем Зевса. А Зевс, дозвонившись на коммутатор Гермесу, попросит соединить его с Гефестом и суконным языком потребует у того ускорить темп производства щита меча Ахилла. Можно, конечно, сделать все это не так топорно, а как-нибудь поизящнее, хотя поизящнее получалось далеко не у многих. У Джеймса получилось. В письмах Асперна события авантюрного романа разыгрываются приемами и стилистикой романа «Любовного». Рассказчик, сам того не замечая, совершает ошибку обозначения – Его размышления авантюриста густо разбавляются любовной риторикой. Письма Асперна превращаются в предмет вожделения, а попытки поближе сойтись с дамами Бордеро описываются как галантные любовные домогательства. Герой так сладострастно описывает, как он, вожделея, замирает возле дверей, где хранятся сокровища, что складывается впечатление, будто речь идет не о каких-то письмах,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 Истинность меняется в зависимости от выбранного жанра. Любовный роман в письмах Асперна перестает быть обозначением, поднимается из плоскости, словно киногерой Вудиалина, вылезающий из экрана в кинозал, обретает трехмерность и становится как будто бы действительным событием. В свою очередь, авантюрный текст теряет объем, превращаясь в обозначение.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 Мне бы еще научиться завидовать героям Джеймса, но это невозможно. Не могу переселить в себе филолога». Персонажи писем Асперна — филолог Тина и мисс Бордеро — в самом деле принимают мир искусства, мир игры за реальность. Впрочем, до поры до времени. Джеймс жестко замыкает на этой идее свою повесть, создавая три параллельные линии по схеме «персонаж-читатель-зритель».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 Универсальное, мифологическое измерение. «Орфей и Менады» — произносит ключевые слова филолог, объясняя отношения Джеффри Асперна с его дамами-музами. Вспомним сюжет этого мифа. Джеймс явно хочет, чтобы мы его вспомнили. «Орфей» — легендарный певец. Его песни завораживали богов и однажды открыли ему врата Аида. Менады — игривые шалуньи, сопровождавшие Диониса, участницы вакхических оргий. Восхищённые игрой Орфея, они влюбились в него и попытались втянуть его в свои оргиастические забавы. Орфей ответил категорическим отказом, и разозлённые минады растерзали его. Здесь разгадка повести. Поэт и лирический герой — две разные истории. Песнь его, обращённая к женщине, вовсе не означает признание в любви. Женщина — всего лишь муза, случайный повод искусства —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 В ответ реальный Аспернарфей, как мы знаем, дурно с ней обошелся. Сам филолог, выступавший в роли персонажа, в отношениях с мисс Бордеро становится зрителем, принимающим искусство за реальность. Он общается с ней как с персонажем стихов Асперна, думая, что она именно такая, какой ее изобразил великий поэт. Минады, убедившись в своей ошибке, разорвали Орфея, символически разорвав с искусством, оказавшимся ложью. У мисс Бордеро не хватает сил повторить их злодейство, разорвать письма Асперна. Она остается во власти иллюзии его стихов, принимая законы жанра за объективную реальность, за истину. Она бережно хранит письма, каждый вечер достает их и по многу раз перечитывает.